Валентина. Читатели, конечно, догадываются, куда спешил Морелли, с кем у него было назначено свидание. Расставшись с Монте-Кристо, он медленно шел по направлению к дому Вильфора. Мы сказали медленно. Дело в том, что у Морелли было еще более получаса времени, а пройти ему надо было шагов пятьсот. Но хоть у него и было времени более чем достаточно, он все же поспешил расстаться с Монте-Кристо, потому что ему не терпелось остаться наедине со своими мыслями. Он твердо помнил назначенный ему час. Тот самый, когда Валентина кормила завтраком Нортье, и потому могла быть уверена, что никто не потревожит ее при исполнении этого благочестивого долга. Нортье и Валентина, Разрешили ему посещать их два раза в неделю, и он собирался воспользоваться своим правом. Когда Морель вошел, поджидавший его, Валентина схватила его за руку и подвела к своему деду. Она была бледна и сильно взволнована. Ее волнение было вызвано скандалом в опере. Все уже знали, свет всегда все знает о ссоре между Альбером и Монте-Кристо. В доме Велифоров никто не сомневался в том, что неизбежным последствием случившегося будет дуэль. Валентина женским чутьем поняла, что Моррель будет секундантом Монте-Кристо. И, зная храбрость Максимилиана, его глубокую привязанность к графу, боялась, что он не ограничится пассивной ролью свидетеля. Легко поэтому понять, с каким нетерпением спрашивала она о подробностях и выслушивала ответы. И Моррель прочел в глазах своей возлюбленной бесконечную радость, когда она услышала о неожиданно счастливом исходе дуэли. «А теперь, — сказала Валентина, — делая знак Моррелю сесть рядом со стариком и сама, усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, мы можем поговорить о собственных делах». Вы ведь знаете, Максимильян, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина Давильфора и поселиться отдельно. Да, конечно, сказал Максимильян. Я помню этот план, я весьма одобрял его. Так я могу вас обрадовать, Максимильян, сказала Валентина, потому что дедушка опять вернулся к этой мысли. Отлично, воскликнул Максимильян. А знаете, продолжала Валентина, почему дедушка хочет покинуть этот дом? Нуртье значительно посмотрел на внучку, взглядом приказывая ей замолчать, но Валентина не смотрела на него. Ее взоры и ее улыбка принадлежали Мурелю. Чем бы ни объяснялось желание господину Нуртье, я присоединяюсь к нему, — воскликнул Мурель. Я тоже от всей души, — сказала Валентина. — Он утверждает, что воздух предместия Сент-Онуре вреден для моего здоровья. — А вы знаете, — Валентина, — сказал Мурель. Я нахожу, что господин Луартье совершенно прав. Вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы. — Да, я нехорошо себя чувствую, — отвечала Валентина. Поэтому дедушка решил сам полечить меня. Он все знает, и я вполне ему доверяю. — Ну, значит, вы в самом деле больны? — быстро спросил Мураль. — Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все. Я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то. Но Артье не пропускал ни одного слова Валентины. — А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни? Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка. Я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней. Валентина улыбнулась, но ее улыбка была грустной и страдальческой. Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее. Она была очень хороша собой, но ее бледность стала какой-то прозрачной. Глаза блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени. С Валентиной Максимилиан перевел взгляд на нуртье. Тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внучку, поглощенную своей любовью. Но и он, как Морель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного. — Но ведь это лекарство прописано господину Нортье, — спросил Морель. — Да, оно очень горькое на вкус, — отвечала Валентина. «Такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь». Но Артье вопросительно взглянул на внучку. «Правда, дедушка?» — сказала Валентина. «Только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана. До того мне показалось горько». Но Артье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать. Валентина встала, чтобы принести словарь. Но Артье с явной тревогой следил за ней глазами. Кровь прилила к лицу девушки, и щеки ее покраснели. «Как странно!» — весело воскликнула она. «У меня загружилась голова. Неужели от солнца?» И она схватилась за край стола. «Да ведь нет никакого солнца!» — сказал Моррель, которого сильнее обеспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины. Он побежал к ней. Валентина улыбнулась. «Успокойся, дедушка!» — сказала она Ануартье. «Успокойтесь, Максимилиан. Ничего, все уже прошло». Но, слушайте, кажется, кто-то уехал во двор. Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же вернулась. — Да, — сказала она, — приехала госпожа Данглар с дочерью. — Прощайте, я убегу, иначе за мной придут сюда. Вернее, до свидания. Посидите с дедушкой, Максимилиан, я обещаю вам не удерживать их. Морель проводил ее глазами. Видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату госпожи де Вильфоро и в ее собственную. Как только она ушла, Нуартье сделал знак Морелю взять словарь. Морель исполнил его желание. Он под руководством Валентины быстро научился понимать старика. Однако так, как приходилось всякий раз перебирать алфавиты и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых десять минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах. «Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины». Морель немедленно позвонил Лакею, заменившему Баруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание. Через минуту Лакей вернулся. Графин и стакан были совершенно пустыми. Но Артье показал, что желает что-то сказать. Почему графин и стакан пусты? спросила. он. Ведь Валентина сказала, что не допила стакана. Передача этой мысли словами потребовала новых пяти минут. Не знаю, ответил Лакей. Но в комнату мадмозель Валентина пришла горничная. Может быть, это она выплеснула. — Спросите у нее об этом, — сказал Моррель, по взгляду поняв мысль Нортье. Лакей вышел и сейчас же вернулся. Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, — сказал он, — и допила все, что осталось в стакане, а из графина все вылил господин Эдуард, чтобы устроить пруд для своих уток. Нортье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние. Затем глаза старика обратились к двери и уже не отрывались от нее. Валентина не ошиблась, говоря, что приехала госпожа Данглар с дочерью. Их провели в комнату госпожи Давильфор, которая сказала, что примет их у себя. Вот почему Валентина и прошла через свою комнату. Эта комната была в одном этаже с комнатой мачехи. Их разделяла только комната Эдуарда. Гости вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно, готовясь сообщить важную новость. Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Госпожа де Вильфор в ответ на торжественность обеих дам также приняла торжественный вид. В эту минуту вошла Валентина, и приветствия возобновились. «Дорогой друг!» сказала баронесса, между тем как девушки взялись за руки. Я приехала к вам вместе с Жени, чтобы первый сообщить вам о предстоящей в ближайшем будущем свадьбе моей дочери с князем Кавальканти. Данглар настаивал на титуле князя. Банкир-демократ находил, что это звучит лучше, чем граф. В таком случае разрешите вас искренне поздравить ответил госпожа Довельфор. — Я нахожу, что князь Кавальканти молодой человек, полный редких достоинств. — Если говорить по-дружески, — сказала улыбаясь баронесса, — то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум. А что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное, он так и выразился. — А кроме того, — сказала ей жени, перелистывая альбом госпожи Девильфор, — прибавьте, с сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность. — Мне не зачем спрашивать вас, — заметил госпожа Девильфор, — разделяете ли вы эту благосклонность? «Ни в малейшей степени, с сударыня», — отвечала я жени с обычной своей самоуверенностью, — «я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание быть артисткой и, следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой, своими мыслями». Жени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалась и тени женской застенчивости. «Впрочем», — продолжала та, — «раз уж мне суждено выйти замуж, я должна благодарить провидение, избавившее меня, по крайней мере, от притязания господина де Морсер. Не вмешайся, в провидение, я была бы теперь женой обесчищенного человека. А ведь правда», — сказала баронесса с той странной наивностью, — которые иногда отличаются, аристократки, и от которых их не может отучить даже общение с плебеями, Правда, если бы Морсера не колебались, моя дочь уже была бы замужем за Альбером. Генерал очень хотел этого брака. Он даже сам приезжал к господину Данглару, чтобы вырвать его согласие. Мы счастливо отделались. Но разве позор отца бросает тень на сына? Робко заметила Валентина. Мне кажется, что Виконт нисколько не повинен в предательстве генерала. «Простите, дорогая», — сказала неумолимая жени, — «Виконт недалеко от этого ушел. Говорят, что, вызвав вчера в опере графа Монте-Кристо на дуэль, он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера». «Не может быть», — сказала госпожа Давильфор. «Ах, дорогая», — отвечала госпожа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили, — «это, наверное, так». — Я это знаю от господина Добре, который присутствовал при объяснении. Валентина тоже знала все, но помолчала. От дуэли мысль ее перенесла в комнату Нуартье, где ее ждал Мурель. Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре. Она даже не могла бы сказать, о чем шла речь, как вдруг госпожа Дангларда тронулась до ее руки. — Что вам угодно, сударня? сказала Валентина вздрогнув от этого прикосновения, словно от электрического разряда. «Вы больны, дорогая Валентина?» — спросила баронесса. «Больна?» — удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу. «Да, посмотрите на себя в зеркало. За последнюю минуту вы раза четыре менялись в лице. В самом деле...» — воскликнула и женита и страшно бледна. «Не беспокойся, Жени, со мной это уже несколько дней, и, несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предлогом, чтобы уйти. Впрочем, госпожа Давильфор сама пришла ей на помощь. «Идите к себе, Валентина», — сказала она. «Вы в самом деле нездоровы. Наши гости извинят вас. Выпейте стакан холодной воды, вам станет легче». Валентина поцеловала ее Жени. Поклонилась госпожа Данглар, которая уже поднялась с места и начала прощаться, и вышла из комнаты. «Бедная девочка!» — сказала госпожа Адавельфор, когда дверь за Валентиной закрылась. «Она не на шутку меня беспокоит. Я боюсь, что она серьезно заболеет». Между тем Валентина в каком-то безотчетном возбуждении прошла через комнату Эдуарда, не ответив на злую выходку, которую он ее встретил, и миновав свою спальню, вышла на маленькую лестницу. Ей оставалось спуститься только три ступени. Она уже слышала голос Мореля, как вдруг туман застлал ей глаза, и ее онемевшая нога оступила, спирила, из под руки. И, припав к стене, она уже не сошла, а скатилась по ступеням. Морель стремительно открыл дверь и увидел Валентину, лежащую на площадке. Он подхватил ее на руки и усадил в кресло. Валентина открыла глаза. «Какая я неловкая!» — сказала она с лихорадочной живостью. «Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще три ступеньки? Вы не ушиблись, Валентина!» — воскликнул Морель. Валентина окинула взглядом комнату. В глазах Нуартье она прочла величайший испуг. — Успокойся, дедушка, — сказала она, пытаясь улыбнуться. — Это пустяки. У меня просто закружилась голова. — Опять головокружение, — сказал Морель в отчаянии, сжимая руки. — Поберегите себя, Валентина, умоляю вас. — Да ведь все уже прошло, — сказала Валентина. — Говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, что я скажу вам. Через неделю и жени замуж, а через три дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены. Мой отец, госпожа Давильфор и я, так, по крайней мере, я поняла, когда же, наконец, настанет наша очередь. Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку. Постарайтесь, чтобы он ответил вам скоро». — Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему? — отвечала Валентина. — Да, — воскликнул Морель, — ради бога поспешите. — Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю. — Право, — Максимилиан, — отвечала Валентина, судорожно вздрогнув. — Вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха! она разразилась резким, болезненным смехом. Руки ее напряглись, голова запрокинулась, И она осталась недвижима. Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нортье, Застыл в его взгляде. Но Рель понял, нужно звать на помощь. Он изо всех сил дернул шнур звонка, Горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место Боруа, вместе вбежали в комнату. Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху и с воплями бросились бежать по коридору. Госпожа Данглара и Жени как раз в эту минуту уезжали. Они еще успели узнать причину переполоха. — Я вам говорила! — воскликнула госпожа Довильфор. — Бедняжка!